Мещанское звание, как и дворянское, наследственное. Оно передается жене, детям. Мещанин без суда не может быть лишен жизни, имения и судиться равным себе мещанским судом. Благоприобретенным имением он может распоряжаться по своему усмотрению, а наследственным по закону. Мещанин может заводить по желанию торговлю, промыслы. За обиду, учиненную мещанину словом, ему полагалось бесчестье, то есть денежное вознаграждение, величина которого должна равняться количеству податей, платимых мещанинам в год. За обиду его жене бесчестие полагалось вдвое больше. За обиду его мальчиков, бесчестье в половину, а за обиду девочек в четыре раза больше. Таковы были общие права городовых обывателей, людей среднего рода. В них даются гарантии личного и имущественного характера. Затем были определены специальные частные права различных разрядов городовых обывателей. Именитые граждане Купцы Первой и Второй гильдии освобождались от телесных наказаний, а также от подушной подати. Вместо наряжения в наряды и поставки рекрутов они имели право вносить деньги. Именитые граждане имели право устраивать заводы, иметь загородные сады, дворы и прочее, торговать оптом и в розницу внутри городов. И в уездах. Посадские люди имели право содержать дворы, лавки, имели право торговать по мелочам, брать подряды и так далее. Иностранным гостям гарантировалось свободное отправление своей веры и право отъезда за границу, обусловленное только своевременным заявлением магистрату и уплатой недоимок и трехлетней подати. Таким образом, городовому сословию давались чуть ли не все те права, которые получили дворяне, кроме главным образом права иметь крепостных, но не в равной мере всем разрядам. Так, например, освобождены от телесных наказаний были только именитые граждане и купцы первой и второй гильдий. От подушной подати они же и еще купцы Третьей гильдии и так далее. Эти главные разряды городовых обывателей, купцы и ремесленники, получили по городовому положению известную внутреннюю организацию. Во главе купцов и посадских людей стояли особые старшины, которые созывали собрания, вели книги и так далее. Но с особой заботливостью и вниманием Екатерина остановилась на организации ремесленных цехов, и поэтому ее городовое положение вышло чем-то странным, так как большая часть статей относится к организации цехов. Тут Екатерина предусмотрела все, и ее цеховой устав вышел наиболее жизненным и во многих своих частях действует до сих пор. Цехи имели свои ремесленные управы, учреждавшиеся во всех тех городах, в которых было более пяти мастеров данной специальности. Разделение цехов по специальностям производилось городовым магистратом. Каждый цех получал свое ремесленное положение, свой значок, печать, весы, меру, пробу и прочее. Все эти принадлежности вместе с цеховой казной хранились там, где собирался цех. Мастера собирались ежегодно для выбора цехового старшины и управского старосты. Цеховой старшина заседал в городской думе и представлял о нуждах цеха. Но главной его обязанностью было внутреннее управление цехом. Управский старшина с товарищами Рассматривал жалобы на ремесленников и судил исковые дела на сумму не свыше 25 рублей, а свыше 25 рублей должен был передавать в городовой магистрат.